глава 46 На третий день после Совета Четверки Могущественных, которую к а л и г у л а свел до тройки, отстранив Макрона, сенаторская лектика направилась по холму Победы на Палатин. р а б ы а в и л ы привыкли к большому весу своего господина. И если он иногда брал с собой Тарквату, даже не чувствовали этого. Однако сегодня они с трудом поднимались в гору. В Лектику к Авиоле втиснулся какой-то толстяк, немногим легче их хозяина. Сердце о в и л ы вздрагивало от радости. Выше, теперь только выше, еще выше. «У меня большие планы, дорогой Марк». «Ого, это новость», усмехнулся тучный сорокалетний мужчина с энергичными чертами лица и резко выступавшими скулами. «Уж не хочешь ли ты попасть в императорский совет?» – иронизировал Марк Эвтропий Бален, один из известнейших римских правоведов. А Виола посмотрел на него с презрением. «У кого есть золото и кое-что в голове, тот также легко управляет людьми, как ты словами перед судебной комиссией. «Знаешь, мой дорогой, почему я везу тебя к императору?» «Наконец-то! Мне было очень интересно, долго ли ты будешь держать меня в неведении?» «Очевидно, для того, чтобы рекомендовать своего родственника императору». «Может быть, может быть», — усмехался Авиола. «Мудрый Балин, известный глотатель параграфов, приветствует тебя, мой император. Назначу его притором, он...» Давно об этом мечтает, так или нет? У тебя великолепное настроение, мой милый. Но ты мог бы выражаться и откровеннее. Лектика поднималась выше и выше. Яркое солнце пригревало, однако день был холодный. Авиола наклонился к Балину. По моему совету, сегодня император сделает тебя наместником Египта. А реакция Балина была несколько иной, чем ожидала Виола. Бесстрастный адвокат, свидетель многочисленных казней, внезапно начал дрожать. Трясущейся рукой он отыскал руку Авиолы, спокойную и твердую. «Не шути, не шути такими вещами. Это бессмыслица, ведь в Египет выехал Макрон». Авиола... Смотрел, приподняв занавеску на золотые листья п а л о т и н с к и х дубов. «Какая красота!» б а л е н настаивал, взволнованно сжимая руку Авиолы. «Говори же, император назначил Макрона. Ты мне сам это сказал. Макрон уже на пути в Египет. Что это все означает?» Авиола высвободил руку и пошире раздвинул занавеску. «Посмотри, Марк, на эту красоту!» Видишь, настоящее золото. Море ударялось в Астийский мол. Макрон соскочил с коня, помог Энни и Валерии выйти из носилок и пошел между ними. Сзади шли рабы и рабыни. Недалеко от берега на якоре стояла большая трирема с римским орлом на носу. Горечь и гнев, первые чувства, которые охватили Макрона, когда к а л и г у л а сообщил ему о столь серьезной перемене в его жизни, отошли. Их сменила радость. Слова «так он отблагодарил меня за то, что я посадил его на трон» приобретали радужную окраску. Макрон был доволен. Я годы стоял за спиной Тиберия и правил. Старик мне ни слова не говорил, только иногда, когда я позволял лишнее. но я постоянно чувствовал на себе его взгляд. Удивительно, но я никакими силами не мог освободиться от него. Я был уверен, что легко обведу вокруг пальца этого мальчишку, если я сделаю его императором. У него о правлении не было никакого представления. На уме были одни лошади, девки и попойки. И более того, я отдал ему жену, чтобы крепче держать его в руках. «И посмотрите!» Марионетка вышла из повиновения. Он вбил себе в голову, что он больше, чем просто царь царей, чем бог, фараон. Снюхался с Курионом и меня медленно, но верно устранял от власти. Слава Фортуне, что все приняло такой оборот. Я избавился от этого негодяя, и жена вернулась ко мне. Макрон с удовольствием посмотрел на Эннию, идущую рядом. Ее молочно-белая кожа сияла под копной черных волос. Красивые губы слегка дрожали. Я могу поспорить, что это она повлияла на мое назначение наместниками Египта. Наместник – властитель самой богатой римской провинции, настоящий властелин с неограниченной властью. Два легиона солдат, которые пойдут за меня на смерть. Что если бы со временем мои солдаты провозгласили меня императором? Там бы это прошло легче, чем в Риме. Я не окажусь такой тряпкой, как Марк Антоний. Я за это возьмусь иначе, чем этот Тетерев, толковавший о Клеопатре. Из Египта я смогу овладеть Сирией, Азией, Грецией и, наконец, Римом. Макрон остановился и громко в полный голос рассмеялся. э н н и и Валерия посмотрели на него удивленно. «Что ты увидел смешного?» – спросила Энния нервно, теребя конец муслиновой шали. Макрон не заметил страха в ее голосе. Он ответил бодро. «Да ничего, египетская царица. Я уже была императрицей», – проронила она сквозь зубы и ускорила шаг. Он посмотрел на дочь. У Валерии были покраснившие опухшие глаза. она резко сказала отцу. «Здесь нет ничего, над чем стоило бы смеяться». Макрон понял. Одна потеряла императорскую мантию, другая – любовника. Та первая тяжело несла бремя славы, купленной садистскими нежностями императора, другая переживала, что ею пренебрег любовник-аристократ. И обе гусыни, вместо того, чтобы радоваться, что избавились от таких сокровищ, почему-то скорбят. Женская сентиментальность. Они дошли до конца мола. Стена была высокой, и о нее разбивалось разбушевавшееся море. Трап к лодке был узким. По нему можно было спускаться только поодиночке. Первым сошел Макрон, за ним э н н и последний Валерия. Они медленно шли вниз. Обеим женщинам казалось, что они спускаются в Тартар. Внизу под ними волновалось море. И в лучах солнца оно было темным, почти черным. Они спускались все ниже и ниже. Ну, по рукам, Марк. Мне нужно от тебя две вещи. На следующий год пошлешь в Рим на одну треть зерна меньше, чем обычно поставляет Египет. Марк кивнул. «Понимаю. Хотите поднять цены?» А Виола и глазом не моргнув продолжал. «С солдатами двух когорт будет достаточно. Отправишься из Мемфиса на восток в Арсеною. Пройдешь через полуостров к городу Илане. Арабы называют его Элякаба. На юго-востоке там обнаружены огромные залежи золота и серебра. Арабы понятия не имеют о стоимости этих рудников. Подкупишь их предводителей, заткнешь им глотки хорошим вином и организуешь добычу. Что добудешь, отправишь на хорошо вооруженных кораблях мне. А я передам это императору для пополнения его опустевшей казны. Балин долго смотрел на своего родственника. Восторг и зависть смешивались с удивлением. Этот человек умеет заработать на всем. На Египте, на войне, на мне. И сразу миллионы. Он почувствовал к нему неприязнь. Но ради богов, ведь он благодарен ему за то, что будет после императора самым могущественным человеком в империи. И Балин торжественно поклялся, что выполнит оба желания Авиолы. Они добрались до дворца, вышли и, приветствуемые стражей, поднялись вверх по лестнице. Но убийцы-носильщики уселись на корточке возле носилок и принялись разминать затекшие руки. Император играл с Луцием в кости. Он проигрывал ему уже в третий раз. «Мы играем на амфору вина», — сказал капризно к а л и г у л а пришедшим. «Луций — дитя фортуны. Он меня обыгрывает. Скоро во дворце не останется ни капли вина для гостей. Но для вас еще найдется. Садитесь, пейте». Когда возлили Марсу и выпили за императора, Каллигула произнес короткую речь, заключение которой назначил Марка Эвтропия Балина наместником Египта. Балин присягнул императору в верности, принял пергаментный свиток со своим назначением, такой же, какой три дня тому назад получил Макрон. Поблагодарил императора, а Виолу, Луция и удалился. — Хочешь сыграть с нами? — спросил император а Виолу. Нет, а Виола не хотел. До него дошли слухи, что император играет фальшивыми костями и поэтому постоянно выигрывает. Может быть, сегодня нет. А может быть, да. Лучше не играть. Со мной он вряд ли бы играл на амфоры вина, подумал ростовщик. И усмехнулся любезно. Я приготовил тебе сюрприз, мой божественный, который тебя... Знатока состязаний и борьбы заинтересует больше, чем игра в кости. Император кивнул, и а в и л а разговорился. Почему римские легионеры сражаются короткими колющими мечами, когда длинными они одолели бы противника легче и быстрее? А если мы собираемся вооружить армию новым современным оружием, как это мудро посоветовал Луций Курион. Почему им не дать мечи, перед которыми неприятель бежал бы, едва завидя их? Авиола имеет в виду не гальский меч, который невозможно поднять, меч тех времен, когда Рим защищался от Ганнибала, сохраните нас боги, нет-нет. Длинный, да, но легкий, из упругой бронзы, двусторонне отточенный и приспособленный одновременно и к колотью и к р у п к и Император был действительно заинтересован. Через минуту все трое уселись в маленьком салоне в п а л о т и н с к и х садах, где Авиола продемонстрировал бой двух рабов, специально для этого подготовленных. Могучий германец с коротким римским мечом был поставлен против небольшого явно более слабого испанца. Стражник сунул ему в руки длинный меч, достававший до щиколотки. «Но это же неравные противники», — заметил император. «Этот коротышка должен проиграть, даже если меч у него будет в два раза длиннее». «Я ставлю на коротышку с длинным мечом», — сказал а в и л а усмехаясь. «На амфору Фалернского». «Позор!» повел носом Каллигула, мы делаем ставки, достойные грузчиков из-за Тиберия. Ну да ладно. Бой начался нападением германца. Испанец на расстоянии отражал удары короткого меча легко и точно. Вскоре германец, прикрываясь щитом, бросился на испанца, намереваясь проткнуть его. Прикрыв грудь, он забыл о голове. Испанец взмахнул длинным мечом, и германец свалился на бегу с раскроенным черепом. Император аплодировал. «Я с удовольствием проиграл мой авиола. Это было отличное зрелище. Удар и череп рассечен надвое. Коротким мечом так не получится. Великолепно, не правда ли, Луций?» Луций разделил восторг императора. Через час Авиола прятал под Тогой заказ на производство длинных мечей для всех северных легионов. Император принял доводы Авиолы об удорожании производства этого оружия, увеличение добычи железной руды, увеличение работ в кузницах, увеличение числа рабочей силы из рабов и охраны, усовершенствование двусторонней точки меча, но зато Победа нам достанется легче и быстрее. Авиола улыбался. Луций с отвращением смотрел на эту жирную пиявку, но вынужден был молчать. Он сам защищал Авиолу от Макрона, сам привел его к императору, сам предложил для него высокий пост при дворе императора. И в конце концов этот бездонный мешок с деньгами приобретет, благодаря своей лести и богатству, большее влияние у императора, чем я. В конце концов, он отстранит и меня. Авиола посоветовал еще, чтобы новое оружие было торжественно освящено жрецами храма Юпитера к а п и т а л и й с к о г о и чтобы Луций отобрал центурию солдат, которые научат, как обращаться с ним легионеров, придунайских и а р и н с к и х армиях. Производство авиола начнет немедленно. А оправдает ли себя длинный меч на севере, в этом нельзя усомниться после того, что мы видели. «Ты хочешь изготавливать его и для Востока», вмешался император. «Ты и вправду все умеешь превратить в деньги». Авиола поднял руки, словно обороняясь. О, речь идет не обо мне. Я не думаю о деньгах. Не сестерце, для себя. Из любви к родине. Все ради твоей славы и славы Рима, божественный Цезарь. Сквозь струй претерианцев поднялся Макрон со своей маленькой свитой на палубу военной т р и р е м ы готовой к отплытию. Капитан корабля, старый морской волк, щетинистый с грубым лицом, будто из крокодиловой кожи и зычным голосом, привыкшим спорить с бурей, приветствовал его, пожелав, чтобы господин и обе госпожи счастливо доплыли, чтобы море во время путешествия было спокойно и чтобы в добром здравии они достигли Александрийской гавани. Каюты в трюме приготовлены со всеми удобствами. Багаж погружен, Корабль отплывает через минуту. Макрон поблагодарил и спустился вместе с женщинами вниз осмотреть каюты, в которых они проведут несколько недель. Каюты были небольшие, но удобные. С палубы сюда доносились команды. Рабы сели в три ряда к вёслам и стали привязывать их к у к л ю ч а м «Идёмте наверх на палубу», – позвал Макрон жену и д о ч ь «Попрощаемся с Родиной». И засмеялся. «Правда, может быть, ненадолго». «Мы придем следом за тобой», сказала Энния.